Урожай Началась страда. Наливные нивы не шевелились в августовском безветрии. От вида чистых и сильных хлебов веяло таким покоем и безмятежностью, что уже странно было вспоминать о том времени, когда, как в лихорадке, бросало из весенних заморозков и дождей прямо в обжигающую сушь лета. Урожай был выше среднего. И его уже можно было увидеть, потрогать, попробовать налив зерна на зуб. Хорошо было по утрам идти на работу меж высокими стенами влажного, отяжелевшего от росы хлеба. Хорошо было возвращаться в сумерки, когда туманы слались под самые колосья. Работа в колхозе спорилась, все удавалось и ладилось, и только страшная, своею нелепостью гибель Алёши жила в памяти первомайцев. Умри он год назад, смерть его воспринялась бы колхозниками как горестная, но не влияющая на их жизнь и судьбу события. Теперь же весь коллектив чувствовал ответственность за безвременную гибель бригадира, и почти каждый задумался о своем месте в колхозе, о своей работе. «Высота требует осторожности», — однажды сказал Валентине Андрей. «Чем выше в горы поднимается человек, тем осторожнее должен он быть в каждом шаге. Чем лучше, самоотверженнее, благороднее становятся люди», тем бережнее надо быть с ними. Там, где вырастают такие, как Алеша, должны существовать новые отношения между коллективом и отдельным человеком. Алеша умел думать обо всем колхозе, но не умел заботиться о себе. Значит, все должны были подумать о нем. Почему просмотрели начало его болезни? Почему не заставили его вовремя уйти с поля, вовремя уехать в больницу? Не хватило внимания, бережности, не умели дорожить тем, что, может быть, было самым дорогим в Первомайском колхозе. Василий не умел так точно, как Андрей, выражать свои мысли, но думал то же самое. Никто и ни в чем не обвинял его, но он чувствовал себя виноватым в том, что не доглядел, не уберег лучшего своего бригадира. Он учился быть вдумчивее и заботливее, внимательнее присматривался к жизни и настроениям колхозников, больше делал для молодежи, щедрее помогал многодетным и старикам. Словно межа легла между всеми колхозниками и теми, чья халатность стала косвенной причиной Алешиной смерти. Страшно было Степаниде, Полюхи и Малании, затеявшим злополучный поход за черной смородиной то гневное осуждение, с которым говорили о них колхозники на собрании. Но еще страшнее было то, что Василий при всеобщем молчаливом одобрении прогнал их с похорон и запретил им идти за Алешиным гробом. Особенно глубоко пережил смерть Алёши Петр. Алёша был его совестью, его другом, его советчиком. Уезжая в больницу, Алёша поручил ему временное руководство бригадой. На другой день после похорон направление обсуждали вопрос о новом бригадире. Попробуем оставить Петра, предложил Василий. Он хорошо верховодит. Гулявый, парень, возразил Яснев. Он давно не пьет. Вызовем его и спросим, предложил Василий. Я Петра знаю. Если не волить, толку с него не будет. А если своей охотой возьмется, не подведет. Петра вызвали. Он вошел в комнату, в которой вчера еще стоял гроб Алёши. Еще сохранились на красной скатерти следы от ножек гроба. Еще висел на стене портрет Алёши в траурной рамке, и горько пахли подсыхающей хвоей, перевитые черными лентами еловые гирлянды. «Ну, Петр, — сказал Василий, — мы тебя просить не будем и не волить не станем. Скажи сам». Примешь на себя Алёшину честь и его ношу? — Приму. Глухо и односложно ответил Петр, обдумавший все заранее. Став бригадиром, Петр свято соблюдал Алешины порядки. Словно настоящим бригадиром так и остался Алёша, а Пётр был только его заместителем. Алешина обычай каждый вечер подводить итоги дня и проверять исправность инвентаря, у Петра превратился в своеобразный ритуал. Не спешите, ребята. Так, рассказывайте, как раньше рассказывали, строго говорил он, и сам, не замечая того, подражал Алёше во всем: Умерял силу голоса, сдерживал жесты, старался спокойнее и ровнее держаться с людьми. Работа в бригаде шла бесперебойно, и даже Яснев, возражавший против кандидатуры Петра, не раз признавался Василию. А ведь ты прав был, Василий Кузьмич, Петрунька идет по Алешиной линии. А Петр переживал особые дни. Раньше его веселила слава первого озорника и дебошира, а теперь он нашел вкус в том, чтобы казаться выдержаннее и справедливее других. Ему нравилось молча прийти в скандальное Фросино звено, сохранить полную невозмутимость среди девичьих криков и нападок, двумя словами неопровержимо доказать свою правоту и настоять на своем. Он вдруг открыл интерес в том, Чтобы раньше всех вывести в поле свою бригаду и пройти по сонному селу с песнями и весельем так, чтобы колхозники выглядывали в окна и говорили «Комсомольская бригада идет». Порой он сам не узнавал себя и удивлялся себе, с Алешиной ли смерти это пошло. Или осень нынче такая особая. То же ощущение особой осени было и у других колхозников. Причувствием счастливых перемен дышало все. По вечерам Ефросинья прижималась к Валентине тугим плечом и томно говорила. «Ой, Валенька, не имется мне?» «Заболела, что ли?» «Какое заболела? На мне все кофты трещат». «Так что ж тебе не имется?» Миша Буянов на доске показателей на самолете мой портрет изобразил. «Полетать бы мне?» «В этом нет невозможного». Мало ли девушек летает, только сперва надо доказать на своем деле, на что ты способна. Вскоре Любава со своим звеном опередила Фросю и вытеснила ее из самолета. «У них лучшие в бригаде косари», — жаловалась Фрося Валентине. «Комбайн в наш колхоз с той недели придет, а пока в поле лобогрейки до косарей Любава нас изобьет. «А ты попробуй не руками брать, а головой», — ответила Валентина. «А как головой?» «Когда агитатор газету читает, ты, ворон, считаешь». «Сколько у тебя, девчат, за лобогрейками идет шесть, а тремя не обойдешься?» «А как? Опять как?» «Говорю я тебе, лучше агитатора слушай, тогда и поймешь», — подзадорила Валентина Фроську. «А вполне возможно...» высвободить несколько девчат-слабогрейки, бросить их на ручную уборку. На следующий день агитатор Михаил Буянов прочел поливодом статью о скоростной вязке снопов с разделением труда на три отдельные операции. Фроська вырвала газету из его рук и сама перечла статью. Разноцветные глаза ее разгорелись. «Девчонки», — сказала она, — «или выйдем в скоростники?» Или я не Фроська. Перевясло заготовим загодя. Ты, Липа, будешь первый номер, тебе равнять волок. Ты, Катя, второй номер, тебе накладывать перевясло. А я пойду третьим, буду вязать. Втроем пойдем вместо шестерых. Будем в скоростники выходить. Не хуже ж мы тех, о каких в газетах пишут. «Объявляться будешь или сперва без объявления?» — спросили девушки. «Объявлюсь». С легкой жутью ответила Фроська. «Ой, а вдруг не получится? А мы вечера два втихую попрактикуемся, а потом сразу объявимся и пойдем греметь». Без грому Фроська не могла. «Петро, обеспеченном нам условия для скоростного», — скомандовала она Петру. «Чего еще отозвался Пётр. «Если бы с ним заговорил об этом кто-нибудь другой, он сразу заинтересовался бы». Но и Фросинья сидела у него в печенках. Если Алёшу она еще как-то слушалась, то Петру перечила на каждом слове. Фроська не пожелала повторять сказанного, повернулась спиной к нему, буркнула «без тебя обойдусь». Два вечера девушки готовили перевязло и практиковались потихоньку от всех. На третий день Фроська во всеуслышание объявила «иду скоростным». Буянов сообщил об этом по радио всему колхозу. Василий и Валентинов полдень пошли в поле, чтобы посмотреть, как идет дело у новоявленных скоростников. Августовский полдень был тих и ясен. Медленно изгибаясь, проплывали в синеве паутинки. Белые пушистые звездочки, семена неведомых растений то таяли в солнечном свете, то вновь возникали в зеленой тени деревьев. Стрекозы на стеклянных неподвижных крыльях висели в воздухе. На кустах позднего картофеля кое-где еще виднелись бледно-лиловые маленькие цветы с желтыми тычинками. «Ты смотри, какой картофель! Вот что значит рыхление и подкормка!» — похвастался Василий Валентине, как будто не она в начале лета изо дня в день твердила ему эти два слова. «Вот что значит не струсить перед засухой!» Дорога обогнула перелесок. Сразу открылись взгляду высокие наливные хлеба. Ровные, колос к колосу, полебяжье выгибая шеи, клоня тяжелые головы, стояли они по обе стороны дороги. Василий улыбнулся, разгладил ладонью усы подбородок. Он не растил бороды, но когда был доволен, то отцовским жестом оглаживал себе подбородок и щеки. «Нивушка-наливушка», — сказал он, не в силах удержать своей всегда внезапно освещающей все лицо улыбки. «Алешина Нива», — тихо сказала Валентина. На свежем столбике у дороги была дощечка, на которой Алешиным, да более знакомым, по детски округлым почерком было выведено. Показательный участок комсомольской молодежной бригады. «Просьба тропкой по жневью не ходить». а обходить балкой. Ниже другой рукой, Валентина узнала руку Петра, было написано, «Бригада имени своего первого бригадира Алеши Березова. Товарищи, не потеряем ни одного зерна из Алешина урожая». У Валентины перехватило горло. Нелепая смерть Алеши все еще не стала для нее совершившимся фактом, с которым нужно примириться». Все еще не притупилось чувство боли, изумления, отрицания. Она вдруг ярко представила его таким, каким видела весной. Она сидела верхом на коне под дождем, а он стоял, подняв к ней лицо. Дождевые капли стекали по его влажным розовым щекам, и глаза с яркими голубоватыми белками выражали внимание и упорство. Она так ясно видела эти глаза и лицо, И столько жизни и молодости было в них, что все остальное подернулось туманом, стало нереальным, неощутимым. Мгновенный ветер пролетел над полем, вся нива ожила, склонилась, зашили зашелестела. Словно он голос подает. «Всего, мол, может добиться человек», — сказал Василий. Ветер пролетел и утих, и снова полуденная зрелая тишина встала над полем. Молча шли Василий и Валентина между двумя стенами высокой ржи. Вдалеке замелькали косынки. На фросенном участке кипела работа. Петр, похожий на фотонегатив со своим черным лицом и до белизны выгоревшими бровями и волосами, работал на лобогрейке. Рубашка его была расстегнута, рукава засучены. Маленькая коренастая лобогрейка грудью шла на высокую стену хлебов, и хлеба покорно отступали перед ней, падали крупными тяжелыми волнами, ковром слались под ноги. Сзади шли вязальщицы. Видно было только мелькание смуглых рук в колосьях, да то и дело слышался звонкий голос Фроськи. «Эй, номер второй, шевелись живей!» «Да они тут по номерам!» — усмехнулся Василий. «Не звено пулеметный расчет!» Все сильнее темнела лошаденка от пота. Все стремительнее наступала лобогрейка на плотный массив хлеба. А Василий и Валентина стояли и не могли налюбоваться слаженной и стремительной работой вязальщиц. «Эй, Петр, давай хлеб!» — покрикивала Фроська. «Пятки вязать тебе, что ли?» Петр оглядывался, усмехался... Вытирал пот со лба. Совсем коня загоняли девки, весело пожаловался он Василию. поле я им вперед заготовил, а они меня все равно догнали». «Разговорчики!» — прикрикнула Фроська. «Давай, давай, не задерживайся!» Мелкие бисерины пота катились по ее лбу, повисали на бровях, над цветастыми глазами, голубая блузка потемнела и прилипла к спине. Она никого не видела, ничего не слышала, не обратила ни малейшего внимания на Василия и Валентину. Она работала с точностью машины и с увлечением артиста, впервые исполняющего любимую роль, с ожесточением бойца, наступающего на неприятеля. Сегодня она впервые доказывала всему колхозу, а может быть и всему району, что такое она, Ефросинья Блинова, и на что она способна. Она то покрикивала на Петра «Давай, давай», то, не оборачиваясь, кричала напарницам «Поспевайте, девчата!». Глядя на нее, Василий даже крякнул от удовольствия «Эх, хороша же девка!». Снопы, как из-под земли, вырастали завязальщицами. Минута шла за минутой, а Василий и Валентина все стояли и глаз не могли отвести от веселой работы скоростниц. Наконец Петр крикнул «Обед!». Обедали тут же, в поле, у полевого котла. Петр возился у лобогрейки, а вязальщицы распрямили занемевшие спины и уселись близ оврага у кустиков. Василий и Валентина подошли к ним и сели рядом. «Вот это девочки работа», — восхищенно сказала Валентина. «С нынешнего дня можно считать, что начинается у нас настоящее соревнование». «Да», — удовлетворенно протянул Василий. Вот и скоростники свои в колхозе появились. И тут же он похвастался самому себе. В нашем районе еще не было и нет таких скоростных вязальщиц. В газету, что ли, позвонить, пускай нашу Ефросинью заснимут. Пускай их заснимают, сколько надо, снизошла Фроська. Ты не очень задавайся, подзадорил ее Петр. Все твои достижения до первого комбайна. Через два дня придет комбайн на поле. Что останется от твоих рекордов? «Комбайновой уборке запланировано 60%, на остальных 40% и мои рекорды весят». Прямо по стерне торопливо шла Любава. Она услышала о Фроськиных делах и не выдержала, прибежала в перерыв посмотреть, сколько и как сделали. «Погляди, Любава, до своих позови посмотреть, как здесь нынче работают», — сказала Валентина. «Не все нам у вас учиться, нынче вы у нас поучитесь», — засмеялась Фроська. Ну что ж, конечный счет все равно за нами. Цыплят по осени считают, — отшутилась Любава. Однако она была озабочена. — Садись нашей похлебки отведай. — Наша лучше, — засмеялась Любава. — Наша с дымком да с сухим грибком. У вас в бригаде такое и не видовали. Любава ушла, а остальные принялись за обед. По полю бежали девочки, среди них Василий увидел Катюшу. «Папаня! Папаня!» — кричала она. «Мы колоски собираем, я больше всех набрала». Ее маленькие ноги и руки были исколоты и исцарапаны стерней. Мягко блестели синие глубокие глаза. Она остро напомнила Василию Ващерку, ту Авдотью, какую он увидел ее впервые. Девочка рада была отцу. велась около него и, не умолкая, говорила. Она набрала веток, листьев, колосьев и уселась возле отца. — Папань, поиграй со мной в колосок. Она зажмурила глаза и тоненьким, авдотиным голосом запела — Колосок, колосок, подай голосок. Василий взял колосья и потер их друг от друга у самого Катюшкина уха. Колосья зашумели с легким, царапающим звоном. — Рожь, хлебушка, хлебушка! — радостно закричала Катюша. — А теперь ты, папаня, призажмурься! — потребовала она. Василий, улыбающийся и размягший, зажмурил глаза и глухим своим басом послушно прогудел. — Колосок, колосок, подай голосок! У самого его уха залопотали с мягким хлопанем большие листья. «Осина — Осина! — угадал Василий.